Во Прочитав задание, народ замер в попытке осмыслить суть испытания. Видимо, нужно пройти сквозь тьму, не вдохнув ее. Очередная проверка выносливости. Народ тянулся к линии старта, а следом за толпой шел Конор и выкрикивал: "Чуваки, все просто!" Нужно задержать дыхание, и как пуля проскочить через эту хренотень. Я тебе отвечаю. Короче, делайте 30 глубоких вдохов и выдохов, а когда кровь насытится кислородом, задерживайте дыхание и бежите со всех ног. Уж я-то знаю толк в физухе. Сам Вимхов эту дыхательную технику придумал. Всю дорогу он улыбался и похлопывал окружающих, то по плечу, то по спине, и многих это раздражало. 150 человек встали у жёлтой линии, слушая проповеди Коннора. Кто-то всматривался в темноту, надеясь что-то увидеть, кто-то дышал по технологии, предложенной Коннором. А один боец устал слушать его дерьмо и, повернувшись к ирландцу, крикнул: "Да заткнись свое хлибало ты, хабиб чемпиона не ты!" Сказал человек с короткой стрижкой и бородой цвета ночи. "Да? О, Ну, кашака, пос пос посмотри. Посмотри, я сказал: "Давай, кто быстрее, ты или я? Что, пялишься? Погнали!" Конор пялился то на дагестанца, то на тьму впереди. На счёт три. Раз, два, три! Дагестанец сорвался с места, не желая проигрывать высокомерному засранцу. Конор сделал парочку обманных шагов вперед, но линию старта так и не пересек. Ха, -ха, -ха, -ха, -ха, Ха. Увидимся в аду, придурок. Усмехнулся он, показывая факт в темноту. Что вы пяля Хера вы на меня всё тут уставились? Я король мать мадьбашок, а вы никто. Чё, Ходи подраться. Он хотел спровоцировать хоть кого-то. А в ответ получил только смех. Никому не было дела до него, все завороженно слушали быстро удаляющийся топот ног. В какой-то момент темп начал сбиваться. Шаги стали все реже, а потом мы услышали резкий звук вдоха, сменившийся страшным криком, как будто бегуна что-то выжигало изнутри. "Ван, сдох?" испуганно произнес ирландец шлепнув рядом стоящего негра из своей свиты, тот ничего не ответил. Но но кто следующий? Толпа вступила его хищно скалясь, выкрикивая пожелание увидеть забег мастера дыхательных техник. "О, блётки! Что это значит?" возмутился Конер, подняв руки вверх, как будто готовился к драке. "Давайте <паспорт> один на один с любым из вас, секунды!" Выплюнув оскорбление, он оглянулся ища поддержки у своей свиты, но его подельники растворились в толпе, прихватив моделей с собою. «Джонни! Маркус? Вы где, сука? Я думал, мы братишки. Да пошли бы, молодёжь. Я буду ждать вас на той стороне. А тебя, нигер, я запомнил". Конард ткнул пальцем Вална. Ална. Хотя тут вообще стоял в сторонке и ничего не говорил. Я смотрел на весь этот цирк, поражаясь тому, как образ Конора на сцене никак не отличается от его поведения в жизни. Или он включил образ Альфача, чтобы мы попросили его направлять нас? Блин, странный тип. Но храбрый, что есть, то есть. А, может, быть, дебил. Хрен его знает. Конор плюнул в толпу, после чего рванул в темноту. Все затихли в ожидании, когда ирландец начал орать от боли. Но спустя парочку минут единственное, что мы услышали, так это выкрик пидораса, я все еще жив. Алан подошел ко мне и сказал: "Похоже, там не везде этот дым. Где-то точно можно дышать". Иначе бы этот придурок тут же бы сдох после своего вопля. Как думаешь? Он все время бежал прямо или же менял маршрут? Алан задумчиво нахмурил брови, при этом правой рукой взялся за подбородок. А вот хрен его знает. Дым может как туман изменять направление звуков, но это все теория. По факту этот мудак мог иметь какой-то навык, позволяющий вообще не дышать, к примеру. Справа от меня десяток человек рвануло в темноту. Ноги звонко шлепали по металлу, заполняя помещение эхом. А через пару минут мы снова услышали вопли боли и отчаяния. А еще через пару секунд двое заорали от радости, что до сих пор живы, подтвердив тем самым нашу догадку о безопасной зоне. Правда, радость выживших длилась очень недолго. Послышался яростный рев, заглушаемый звоном металла. Впереди шел бой, яростный, скоротичный, ляск стали затих. Стало тихо. Ни топота ног, ни криков. За спиной что-то громко щелкнуло, и я обернулся на звук. Обожаю бездну. Из стены возникли длинные шипы и стали к нам приближаться, мотивируя не тратить время на раздумья. Так не терпится, чтобы мы сдохли? Воздух загудел от сотни глоток, втягивающих в себя кислород. А вот когда шипы приблизились на расстоянии в 10 метров, все бойцы резко ломанулись во тьму. Подождав с полминуты, я побежал следом. Мой расчет был прост. Если впереди есть какие-то твари, то толпа с ними столкнется первой, ну а я проскочу мимо. Но как только я вошел в черную дымку, мой план потерял хоть какую-то актуальность. Топот нёсся эхом со всех сторон, как будто даже позади меня неслась сотня человек. Это мягко говоря, мешало ориентироваться в пространстве. Да и как мне ориентироваться, если ты не видишь дальше метра перед собою? Я бежал вперед, стараясь максимально сконцентрироваться на окружении и почувствовать хоть что-то, прежде чем это что-то меня убьет. Эхо разносило ужасные вопли, наполненные болью и отчаянием, звон стали. Я призвал Гунгнир и продолжил бег, выставив его перед собой. Справа над духом что-то просвистело и умчалось в темноту, даже не дав разглядеть, что это было. А пока я отвлекся на этот объект, копье с жадным чавканьем впилось в чью-то плоть. Пробежав еще пару метров, я замедлился, увидев, как из темноты на меня смотрели две половинки улыбающегося лица. Это, видимо, кто-то разрубил череп бедолаге пополам, но вот не это было страшно. А вот то, что он продолжал еще жить, красные глаза, слюни текущие по двум частям подбородка, и единственное, что отличало это существо от зомбака, это лицо, перекошенное от ярости. Вот этот двуликий протянул ко мне руку, и в его ладони блеснул иней, из которого формировался ледяной шип. Я в результате рывком ухожу вправо, призываю Гунгнир и втекаю ему в бедро его, прошив сразу обе ноги одним ударом. В груди начинало гореть от заканчивающегося воздуха. И пока противник был обездвижен, я продолжил бежать куда-то вперёд. Из темноты со свистом вылетел костяной меч. Но плюхнувшись на бок, я уже ушел в подкат. А слева мелькнула тень, заставив резко крутануться в бок и вскочив на ноги продолжить бег. Зрение выхватывало из тьмы силуэт из сражающихся фигур, одна из которых рухнула мне под ноги прыжок, уклониться от горизонтального удара. Слева возникла фигура, не разбираясь, я швырнул туда копье. Впереди три желтые сферы, коснулся каждый и продолжил бег. Голова кружится от недостатка кислорода, перед глазами бегут пятна, что-то сокращается в груди, требуя сделать вдох. Ещё парочка метров. Продолжаю еще с десяток метров, но в этот момент в спину влетает удар, заставив кувырком полететь вперёд. Дыхание выбивает на хрен, вот на Я упал посреди темноты. Не вдохнуть, не выдохнуть. Чувствую только боль и усталость. Внезапно становится светло, как днём. Как будто солнечный луч прорезал темноту и осветил меня. Бросив беглый взгляд, понял, что практически так оно и есть. Пятиметровый освещенный пятачок наплывал на меня. Сначала он захватил мою голову, потом осветил туловище, а за ним и ноги. Внутри этого пятачка стояли четверо спина к спине. но ну, среди них был и ираджеш. С трудом я поднялся на ноги и сдавленно вдохнул. Кислород ото л ноздри, заставляя жадно вдыхать его снова и снова и снова и снова. И где-то за пульсирующим в ушах биением сердца я услышал: "Отойди от края, быстро!" надрывно орал Раджеш. После длительной задержки дыхания мысли текли как смола, как патока, и я не сразу понял, что он от меня хочет. Но когда из темноты вылетела чья-то рука, схватила меня за футболку, все стало предельно, вот кристально ясно. Рука попав в пятно света, тут же задымилась, кожа, схватившая меня твари, обугливалась, буграясь волдырями, а в ноздри тут же ударил запах горелого мяса. Перехватив руку существа, я дернул его на себя. Это был тот самый негр, сопровождавший Конора. Глаза налиты кровью, вены вздулись уродливыми буграми, одежда залита кровью. Он сделал два шага из темноты и напорося на мой удар ногой в колено. Хрустнув, ножка сложилась пополам, обрушив стокилограммовую тушу на землю. Негр собирался уползти, но я тут же призвал Гунгнир и приколол его к полу. Извиваясь, он орал, медленно прожариваясь. А пятно света продолжало плыть куда-то вправо. Пока приколотый к полу негр не погрузился в темноту. После этого о его существовании напоминал лишь сдавленный стон, доносящийся из тени. Ну, теперь было понятно, почему так сложно найти место пригодное для дыхания. Оно постоянно перемещалось. А те, кто вдохнул тьму, впадали в безумие, но не могли войти в луч света. Призвав Гунгнир, я подошел к индусу. — Эти твари боятся сюда заходить. — напряженно сказал Раджеш, продолжая взглядом сканировать тьму. Но я это заметил. Ты придумал уже гениальную аферу, которая поможет спастись. Я улыбнулся и запустил копье в силуэт промелькнувший в дыму. Ага. План сидеть тут, не высовываясь. Может, этот ключ приведёт нас к выходу. Осторожно! Раджеш выставил перед собой руку, выпустив струю пламени. Огонь лизнул тьму и подпалил кого-то. А что это интересно? Пламя увеличило видимость как минимум на метра три вперед. — Крутой план. А ты это не думал, что шипы, которые загнали нас во тьму, могут продолжить свой ход дальше сюда. Они заставят тебя покинуть этот островок. Вот только к тому моменту островок будет облепен. Так вот, желающий разрвать тебе глотку, что ты и шага не сможешь сделать. Мои слова отразились раздражением на лице Раджеша, видимо, он и вправду не подумал о таком варианте. Так а где Алан? Не знаю. Мы с ним разминулись, когда один из одержимых напал. Одержимых? От такого бреда я нахмурил брови и посмотрел на него как на умалишенного. — Ну, очевидно же, что они захваченный злыми духами. Ох, рани дошива. Вот только шарлатан явно не верил ни в каких богов. Я не знаю, как воздают почести богам в Индии, но вот точно не так. Индус перекрестился, как православный в процессе крещения, осознал свою оплошность и завершил крест каким-то странным взмахом руки. Ага. Храни нас православные шева, усмехнулся я и добавил: есть желающие найти выход или будете ходить по кругу, пока сила не закончится или шипы не вынудят вас бежать. Троица уставилась на Раджеша, видимо, он для них был авторитетом. — Черт-то вы клоуны, а? Как можно было идти в бездну и на кого-то надеяться, думая, что он знает единственно верное решение? Не. Можешь бежать, а мы пока тут подождем. Раджеш хитро улыбаясь прищурился. Вот же ж сучок, да? Готов спорить. Они рванут следом, дав мне возможность увести всех одержимых за собой. Ну и хрен с вами, мудочьё. Переведя дыхание, я подошел к границе тьмы и света и со всего размаха метнул копье. Через пару секунд послышался звон металла, ударившегося о пол. Так, ни в кого не попал. Значит, прямо передо мной никого нет. Вперед! Я использовал пламя. В руке загорелся огонь высотой в 30 сантиметров. Не, конечно, не тот поток огня, который выпустил Раджаш. Но даже так стало намного виднее. Теперь путь освещался на метра 2 вперёд, что давало мне не фору. А вместе с тем и привлекало ко мне находящихся поблизости одержимых. Из темноты вылетел азиат, начал тыкать в меня мечом. Ну что ж, пришлось на бегу преобразовать его клинок в плазму. Меч раскалился добела, спалив кисть нападавшего. Затем увидел, как сверху что-то надвигается и прыгнул вперед. С оглушающим грохотом в пол ударил молот. Удар был такой силы, что пол начал вибрировать. видимо, обладатель железяки использовал какой-то навык. Сзади прилетела стрела и с жадным чавканьем засела у меня в руке. Бля, больно! Сука, ещё и не вытащишь ее, пока не остановлюсь. Над головой просвистела глефа, и я едва успел увернуться. А это казалось, что я влетел в схватку сульфура и какого-то рослого рыжего мужика. Развернувшись на бегу швырнул копье. Попал в бок, что помогло сульфуру следующим ударом отделить от тела голову неприятеля. Вот э, только оказалось, что я помог одержимому. Закончив со своим противником, сульфур рванул за мною. Вот скажу честно, сражаться желания не было никакого, так как кислород стремительно заканчивался, а безопасной точки я так и не нашел. В итоге, ускорившись до предела, я несся через черноту, уворачиваясь от ударов, попутно собирая встречающийся эфир. Отсоко, если бы не долбанный кран, то я бы мог не слабо повысить уровень навыков. Ведь в инвентаре уже собралось около двух тысяч частиц эфира. На всем ходу я влетел в двухметровый круг света и с наслаждением сделал глубочайший вдох. Вот, к сожалению, этот участок безопасности был совсем небезопасен. Удар Глефы просвистел в сантиметре от меня, заставив попятиться назад. А на ухо мне заорал одержимый и ткнул ножом в бок. Я едва успел уклониться, но порез все таки заработал. Пригнулся от удара Глефы, выдернул стрелу из руки, ткнул копьем подонка, порезавшего меня. Каждое движение приходилось делать максимально лениво, давая телу шанс отдохнуть, впитать в себя как можно больше кислорода. И внезапно стало не до того. Из темноты на мой питочек свободы влетел Раджеш и один из его спутников. Спутник мгновенно лишился головы от удара сульфура, а вот Раджешу повезло. Он успел пригнуться и жахнуть огнем туда, откуда прилетел удар глефой. Смотря на этого гаденыша крысёныша Раджеша, я осознал, что ему бы свою спину я точно бы не доверил. Я сделал глубокий вдох и, не говоря ничего, снова рванул вперед. Эх, хыхых, не зря, не зря я вкачал выносливость до пятого уровня. Если бы мне не попалась эта пассивка, то я бы скорее всего уже сдох еще в горах. Кстати, во время бега выработал тактику, которая меня несколько замедляла и расходовала силы, но позволяла перестраховываться. На каждый четвертый шаг я швырял копье вперед. Если какая-либо тень проскальзывала справа или слева, то копье летело соответственно туда. Способ рабочий, так как я поразил уже пять мишеней, не дав им шанса меня атаковать. Спустя еще пару минут я вырвался из тьмы. Пытаясь остановиться, я поскользнулся на луже крови, рухнув на пол. Посмотрев по сторонам, увидел с десяток трупов со свёрнутыми шеями, переломанными позвоночниками, а одному парню так и вовсе оторвали голову, и, похоже, сделали это голыми руками. Бросил взгляд налево и увидел картинку, которая, мягко говоря, удивляла. Конор стоял на коленях, окруженный водяным коконом. Ирландец пытался раздвинуть воду перед своим лицом, чтобы сделать вдох, но это было бесполезно. Лицо было перекошено от ужаса и осознания своей беспомощности. Рот беззвучно открывается, закрывается, и кажется, он просит ему помочь. Я не успеваю встать, Глаза ирландца закатились, он обмяк. Позади Конора располагалась дверь, к которой я и собирался направиться, как вдруг водяной кокон трансформировался и принял человеческий вид. Это был Алан. О, Дмитрий знал, что ты выживешь. Алан буднично присел и достал кинжал, после чего полоснул по горлу ирландца. На удивление ничего не произошло, ни малейшей царапины. Впрочем, это не особо расстроило Алана. Он приподнял века Коннора и вогнал кинжал по рукоятку. Над трупом Конора воспарила красная сфера. Хм. Я таких еще никогда не видел. Синие сферы возникают, когда количество эфира не превышает десяти, фиолетовые, когда меньше сотни. Желтые, ну, скорее всего, менее пяти сотен, а сколько же дает красное? Алан, у меня два вопроса. конечно, друг, спрашивай. Алан вытер кинжал о штаны ирландца и, не выпуская лезвия из рог, посмотрел на меня. Вот за что ты его убил? И сколько эфира тебе дала эта красная сфера? Я попытался сказать это максимально миролюбиво. э Посмотри назад. Этот ублюдок поджидал нас здесь, как и обещал. Убил десятерых и попробовал убить меня. Ну, надеюсь, у нас не будет проблем, если я тебе назову количество эфира. Поднявшись на ноги, Ален приготовился отражать нападение. Не сдержавшись, я расхохотался. Алан, Алан Луимис. И, мои друзья, сейчас в плену. У нас отбирают весь эфир и предметы, что мы добыдем. Так что мне без надобности твой эфир. Я хочу только знать, сколько в красной сфере потенциально может быть эфира. Вот и все. Я развел руки в стороны, попутно заставив копье исчезнуть. Ао. Ну, если так, то ты можешь поделиться со мной собранным эфиром, усмехнулся Негар, а после добавил: Так, ведь у тебя тоже отберут. Можешь их мне отдать. Слушай, не нагли, а? Пригрозил я чернявому стальным тоном. — Ладно, ладно, какие мы белые такие вспыльчивые. Жуть. В сфере было чуть больше семи тысяч частиц эфира. Алан убрал кинжал и улыбнулся. А я, мягко говоря, охренел от такого количества и привиснул. Это же сколько человек ирландец успел прикончить до того, как ему попался Алан. Вот черт! А мне повезло, что Алан добрался сюда первым. Если кожу ирландца было невозможно пробить, то как бы я с ним боролся? Пытался сжечь. Честно говоря, сомневаюсь, что это бы помогло. Перед глазами полыхнуло уведомление. Общее задание зоны Б6 выполнено. Награда 100 частиц эфира выдана. Жалкая сотня частиц. А за убийство Конора 7 тысяч. Твою же мать. Да система просто вынуждает нас убивать друг друга. В конце концов, это станет единственным способом выжить в этом грёбаном мире, так как выполнение заданий приносит жалкие крохи эфира. В конце концов, попрощавшись с салоном, я двинул на выход.